Пока шкаляр говорил, бедная женщина все плакала, а время шло, и солнце поднималось все выше. Когда она заметила, что он замолк, она сказала, «О, жестокий человек! Если так тяжела была тебе та проклятая ночь, и мой проступок показался тебе столь великим, что тебя...» Не могут побудить к жалости ни моя юная красота, ни горькие слезы, ни униженные мольбы, то да побудит тебя по крайней мере, умолив твою непоколебимую суровость уже то одно, что я снова доверилась тебе, открыв тебе все мои тайны, чем удовлетворило твоему желанию привести меня к сознанию моего проступка, ибо если б я тебе не доверилась у тебя не было бы никакого средства отомстить мне за себя, чего, видно, ты так страстно желал. Оставь свой гнев и прости мне, наконец. Если ты захочешь простить и дать мне сойти отсюда, я готова совсем оставить моего неверного юношу тебя одного иметь любовником и властителем. Хотя ты и сильно порицаешь мою красоту, говоря, что она кратковременна и нецена, Какова бы она ни была, как и красота других женщин, тем не менее я знаю, что если не ценить ее за что другое, то хоть за то, что она доставляет приятность, удовольствие и утеху молодым мужчинам. А ты ведь не стар и хотя ты обходишься со мной жестоко, я не могу поверить, чтобы ты пожелал увидеть меня погибающей столь недостойной смертью, как если бы я в отчаянии бросилась отсюда на твоих глазах, которым, если ты не был жицом, каким стал, я так бывало нравилась. Пожалей меня ради Бога и сострадания». Солнце начинает сильно печь, и как излишний холод измучил меня нынче ночью, так и жар начинает мне сильно досаждать. Но шкаляр, которому любо было заставлять ее говорить, ответил. «Мадонна, ты доверилась теперь моим рукам не из любви, которую ко мне ощущаешь, а чтобы вернуть то, что потеряла» потому все это заслуживает еще большего наказания. И ты неразумно думаешь или представляешь себе, что вообще это был единственный удобный для меня путь достигнуть желанной мести. У меня было тысяча других путей. Показывая, что я люблю тебя, я расставил у твоих ног тысячу западней. И если б этого не случилось, немного прошло бы времени, и ты по необходимости попалась бы в одну из них. И не было бы такой, попав в которую, ты не обрела бы большего мучения и стыда, чем на этот раз. А этот путь я избрал не для того, чтобы дать тебе льготу, а чтобы скорее повеселить себя. Если бы у меня не было ни одного пути, у меня все-таки оставалось бы перо, которым я написал бы о тебе такое и так, что если б ты узнала о том, а ты узнала бы, наверное, тысячу раз в день пожелала бы не родиться на свет. Могущество пера гораздо сильнее, чем полагают те, которые не познали его на опыте. Клянусь Богом, Да увеселит он меня до конца местью, которую я творю над тобою, как обрадовал меня ее началом. Я написал бы о тебе такое, что, устыдившись не только других, но и себя самой, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза, потому не упрекай море, что небольшой ручеек умножил его воды. До твоей любви и до того, чтобы ты стала моей, мне... Как я уже сказал, нет дела. принадлежи ли можешь тому, кому принадлежала, а его, как я прежде ненавидел, так теперь и люблю, соображая, как он поступил теперь с тобою. Вы занимаетесь тем, что влюбляетесь в молодых людей и желаете их любви, ибо видите, что при более цветущем лице и более черной бороде они выступают самодовольно, пляшут и бьются на турнирах. Все это проделывали и люди несколько более зрелые, знающие то, чему тем еще надо поучиться. Кроме того, вы полагаете, что они лучшие наездники и в один день делают более миль, чем те, что постарше. Действительно, я признаю, что они с большей силой выколачивают мех, но люди более зрелые, как опытные, Лучше знают, где водятся блохи. Гораздо предпочтительнее избрать себе немногое и сочное, чем многое и безвкусное. Сильная скачка надрывает и утомляет. Тогда как тихая прогулка, хотя и несколько позже, доставляет на ночлег, приводит туда, по крайней мере, спокойно. Вы неразумные животные и не догадываетесь, сколько зла скрывается под незначащей личиной красоты. Юноши недовольствуются одной, но сколько не увидят, стольких и вожделеют, считая себя достойными всех, потому любовь их не может быть постоянной, и ты можешь ныне по опыту свидетельствовать о том». Им представляется, что их милые обязаны и уважать их, и миловать, и нет у них большей похвальбы, как хвастаться теми женщинами, которых они имели. Вот причина, почему уже многие отдались в руки монахов, которые о том не болтают. Хотя ты и говоришь, что о твоих омурах не знал никто, кроме твоей служанки и меня, ты ошибаешься, и напрасно в это веришь, если веришь. На его улице и на твоей почти ни о чем другом не говорят, но в большинстве случаев последний, до кого доходят эти слухи, тот, кого они касаются. К тому же те вас грабят, тогда как зрелые люди дарят. И так как твой выбор плох, то и принадлежи тому, кому ты отдалась. А меня, над которым ты наглумилась, предоставь другой» ибо я нашел женщину, гораздо более достойную тебя, которая лучше меня поняла. А для того, чтобы ты могла унести на тот свет большее доверие к вожделению моих глаз, чем ты показываешь в этом к моим словам, бросься же скорее, и душа твоя, уже теперь обретающаяся, по моему мнению, в когтях у дьявола, увидит. Смутятся или нет мои глаза, при твоем страшном падении. Но так как я уверен, что ты меня этим не порадуешь, скажу тебе, если солнце начинает сжечь тебя, вспомни, какой холод ты заставила меня претерпеть, и смешав этот холод с теплом, ты несомненно почувствуешь, что солнце греет умеренно.